Александр Матюхин. Велосипеды. Артем вышел из палатки в колючий от холода весенний воздух. Неторопливо пересек плац, свернул на тропинку в сторону блокпоста. До общего подъема оставалось полчаса. Серое утро было наполнено туманом, низкими облаками. Зябкая ранняя весна бодрила, а поздний рассвет удивительным образом совпадал с внутренним состоянием Артема. Был тяжелый, смутный и неторопливый. У блокпоста, сидя на лавочке, дежурил сержант Мартынюк, пожилой контрактник, лысоватый, с блестящей сединой на висках, в круглых неуклюжих очках на горбатом носу. Мартынюк листал глянцевый журнал, популярный в армии Speedinfo. Мартынюк жил под Пятигорском, в какой-то крохотной деревушке. Держал шесть коров и десяток кур. К 2000 году вырастил двоих сыновей и отметил 25 лет супружеской жизни. О жене рассказывал с теплотой. Показывал фотографию в кошельке. Очень скучал. Мартынюк, сказал Артем негромко, — «доброе утро. Дашь сигаретку?» Сержант, не поднимая головы, выудил из грудного кармана пачку примы ростов. Протянул. «Чего не спится?» «Дел много». дело у него много», — усмехнулся Мартынюк. «Какие у тебя здесь могут быть дела? Скажи просто, не спится». «Пусть будет так». Артем закурил, поглядывая на дорогу за блокпостом. «Хотя какая там дорога?» Две грязные клеи в рыжей траве. Вихляют, тянутся капушки, исчезают внизу. С одной стороны обвал, заросший ягодными кустами, с другой ромашки. А дальше лес густой обнажил изумрудные апрельские листья. Нарастил, значит, шапки на целый год. Очень хотелось, чтобы на горизонте возник вдруг автомобиль и поехал, дребезжа и подпрыгивая в сторону блокпоста. Старый знакомый УАЗик, проехавший мимо чеченского аула за лесом, Забравши конвертики, открыточки, бандерольки, но вместо этого над макушками деревьев показался краешек бордового солнца. «Почту ждешь?» – догадался Мартынюк. «Рановат, знаешь, еще час как минимум». Почту привозили раз в две недели, иногда опаздывали на пару дней. Но не сегодня. Не надо сегодня опаздывать, пожалуйста. А я ничего не жду. Попросил не писать. Вот почитаешь, как им там живется, а потом весь день ходишь и переживаешь. гложет в душе. Ест заживо, тоската! -то. Вздохнул Мартынюк после недолгого молчания. Чиркнул спичкой, закуривая. «У меня отпуск через два месяца. Ох, да терпеть бы!» «А приехал тогда зачем?» Спросил Артем. «А как еще зарабатывать? Ты знаешь способ?» «Вот и я не знаю. Бог мозгов не дал, чтобы в университет куда поступить. А сейчас что? Охранником? Сторожем. «Не, спасибо, люди дорогие, не хочу. А так хоть квартиру обещают по выслуге лет. В командировке вон суточные идут, боевые». Старшему на свадьбу уже отложили, младшему в университет, будь он не ладен. И престиж. Престиж солдат не пропьешь. Жена гордится. Мартынюк притоптал окурок носком ботинка. У Артема зачесалась шея. Не первый день грызло отчаянное желание искупаться в ванной. В горячей ванне отодрать от себя налипшую за год грязь, пыль, а главное чувство отчаяния и тоски по дому. Но в части было всего две душевые кабины, из которых одна предназначалась офицером, Добротная, деревянная, с утеплителем и с горячей водой. А вторая для солдат срочной службы и контрактников, где всегда дул ветер сквозь щели и плохо подогнанном шифере, а под ногами маялась и скользила мокрая и холодная трава. Горячей воды все равно на всех не хватало. Приходилось вытаскивать баки под солнце, ждать целый день, пока нагреется, потом быстро мыться по очереди, не больше 2-3 минут, стиснув зубы и проклиная все на свете. Когда это уже закончится? Неизвестно. Накурив Артём направился к полевой кухне. За палаткой на 40 человек, хотя никогда столько военных здесь не было, лежали сохнущие под брезентом дрова. Артем взял топор и начал рубить их на два и на 4 аккуратно складывая. Вообще-то это была работа хлебореза, рыжеволосого армянина окопа. Но он еще дрыхал около печки в палатке и вряд ли бы проснулся в ближайшие полчаса. Через полчаса на поляну вышла Яна, большая, добрая женщина, чеченка по национальности. Она работала поваром, четыре года назад вышла замуж за русского офицера, уехала в Новосибирск, но с началом войны вернулась обратно. Муж воевал где-то под Грозном, а Яна, выходит, кормила русских солдатиков сытной кашей с маслом. Какая у нее жизнь была в Новосибирске, что потянуло ее на родину, в войну следом за мужем неизвестно, но в принципе понятно. Разошелся, буркнула Яна, уперев руки в бока. «С днем рождения, блин!» Она была не только большой, но и громкой, как говорят, подобной. Крепкие большие руки, круглое лицо, черные брови и крохотные усы над верхней губой. Яна давно никого не стеснялась, тем более срочников. Они были для нее найденышами и подкидышами, малолетними, которых непонятно как занесло на эту ненужную никому войну. Яна подкармливала самых худых, заставляла работать самых ленивых и дружила с теми, кто был ей особенно симпатичен, как по внешности, так и по характеру. С офицерами Яна почти не общалась, разве что по делу, но все они ее уважали и старались чем надо помочь. Артем обнаружил, что попал в друзья к Яне случайно. Виной всему был окоп, который прочно засел в хлеборезке, охмурил Яну армянской своей любезностью и болтливостью, а заодно таскал Артёма по вечерам в палатку, пить чай и болтать о жизни. За чаем и дни пролетали быстрее, и ночи оказались не такими тоскливыми. Яна иногда привозила из аула спирт крепко разбавляла его какао с молоком и разливала по кружкам со словами «Ну, ребятки, за жизнь!». Понятно было, что жизнь у Яны совсем другая, нежели у срочников, что она знала и видела намного больше, чем все они малолетние вместе взятые. И с каждым глотком Яна становилась все молчаливее и задумчивее. Складывала большие мозолистые ладони на коленях, опускала голову и поглядывала на говоривших из-под словно запоминала. Выслушивалась, словно хотела заглушить чужими голосами что-то свое, внутреннее. Как-то раз, когда приезжавший в коленное дембель хвалился боевым ранением, свежим шрамом под коленкой, уже почти затянувшимся, я Яна, пригубившая вторую кружку спирта, внезапно сказала. «Эх, ребята, не видели вы войны?» «Да как же не видели?» – усмехнулся дембель, разогретый грядущим увольнением и алкоголем. «Все мы видели. Год по Чечне ползал, Чехов давил». «Была бы моя воля, всех бы раздавил, честное слово, звери они, звери!» И тогда Яна, не поднимая головы, вскинула руку и вылепила дембелю звонкую пощечину. Дембель опрокинулся с табуретки на землю, вскочил, выкатил глаза, но тут же поднялись тихо окопы Артём, а за ними еще двое ребят из дежурки по столовой. Артему ясно было, что Яна права, а дембель нет. Но вот в чем заключалась эта правда, почему именно так, а не наоборот? Артём еще долго размышлял над этим. Долго не спал в ту ночь. 25 лет. Это срок», – продолжила Яна, звонко отбивая половник край 100-литровой кастрюли. «Мясо хочешь вечером? Настоящего, жареного? Ты не стесняйся, говори, я приготовлю, если что». Мясо было в дефиците. Вернее, в суп или, скажем, в кашу его добавляли, но чтобы сочный жареный кусок. Приезжающие иногда из глубин Чечни срочники удивлялись. «Собак у вас полно, а мяса нет». Но здесь, в крохотной и мирной воинской части, мысль об убийстве собак была такой же дикой, как мысль об убийстве человека. Иногда офицеры привозили из аула говядину, просили Яну приготовить шашлык или просто пожарить, и Яна честно отщипывала кусок за работу и потом угощала вечером срочников, особенно самых худых и поэтому ей казалось несчастных. «Спасибо!» Артём вондел лезвие топора в очередное полено. «Но я как-то, наверное, так. «Не стесняйся, понял?» Яна набирала колотых дров и отнесла к полевой печке. Вскоре появились два заспанных рядовых из суточного наряда. Яна усадила их возле старой грязной ванной, которая была наполнена до краев картошкой, свеклой и луком. За полтора часа до завтрака рядовым предстояло начистить несколько ведер овощей. Стандартный практикум молодого бойца. Ванна была символом начала службы, хотя каждый здесь прослужил не меньше полугода. Ванна никогда не пустела. Заканчивалась картошка, насыпали морковку. Уходила морковка, поспевала рыба на ужин. Давно ходила шутка. Пока не натер мозоли с зачисткой овощей, не поймешь, что такое воинский долг. Наряд в столовую считался боевым крещением. Особенно здесь, в тишине забытых миром гор, где не стреляли никогда. А о войне напоминал только стрекот вертолетов над головой. Наколов дров достаточно, Артем присел на старый потрескавшийся пень и увидел, что у блокпоста стоит уже тот самый УАЗик с заляпанными номерами и мутным лобовым стеклом, сквозь которое не было видно водителя. Подъехал, значит. Вокруг кружило несколько нетерпеливых срочников, в том числе и окоп, который по-хорошему должен был заниматься колкой дров. Но он всегда успевал первым, совал нос в любые дела и не отличался скромностью. Списывал все на армянский темперамент, а никто и не спорил. На лавочке у блокпоста сидел чумазый водитель УАЗика, похожий на свой автомобиль, такой же потрепанный и усталый. Совершенно непонятно, сколько ему было лет. Легко можно было дать 25, а то и 40. Он неторопливо перекуривал и интересовался, есть ли где помыться. Когда выяснялось, что негде, расстроился и затянулся сигаретой с новой силой. Акоп держал под мышкой три белых конверта для себя. Семья у него была большая, армянская, дружная. Писали ему часто и с удовольствием, а еще присылали посылки с конфетами и аджикой. Акоп очень любил Аджику. Привет, именинник, заулыбался Окоп. Извини, руку не пожму, занят. Мне есть? Пока не видел. акуп по-деловому перебирал конверты так. Шепка аж два письма. Жена у него зараза. Кондратьеву письмецо. О, Мальцеву! Открытка с 1 мая за две недели. Молодцы родители постарались. А у Артема отчаянно билось сердце. От Насти ждешь! уточнила Окоп, повертев в руке конверт, будто еще от кого-то можно было ждать. Родители поздравились наступающим праздником заранее, прислав бандерольку с конфетами и открыткой, из которой было ясно, что Артем для родителей все еще маленький несмышленыш, сунувшийся на войну по глупости, да по малолетству. Не очень Артему нравилось общение с родителями, чувствовалась экая пропасть между поколениями. Папа сам не служил и никому не советовал, а мама вообще не понимала, зачем отдавать долг государству, которое бросило людей на произвол судьбы. В начале 90-х родители потеряли квартиру на Украине, потом перебрались в небольшой поселок под Ростовом к тете, ждались, пока тетя умрет, и оформили на себя завещание. Ждать чего-то хорошего от настоящего, и тем более от будущего, родители не собирались и эгоистично... Ненавидели государство за то, что оно забрало и швырнуло в огонь войны единственного сына. Когда же выяснилось, что Артем поехал сам, а случилось, все поехали, и он поехал. Как-то не принято среди парней прятать голову в песок, будто страусы. То мама после пары удивленных телеграмм списала все на малолетство. «Вот подрастешь, поймешь жизнь, тогда и посмотрим, кто был прав», – писала она. Артем давно сделал вывод, что с родителями ему вдруг стало не по пути. «Нету пока от Насти», – сказала коп. «Вот Акоп его написал кто-то. Никогда не писали, а тут написали. Удивительно». Окоп убирал конверты под мышку, один за одним, и вскоре они закончились. У Артема в груди стало сразу пусто. Окоп сочувственно пожал плечами. «Ну, может, опоздала на день?» «Не страшно, бывает. Это ж война, мать наша. Через две недели получишь». «Ага, война», — сказал Артём. «Чеченцы, что ли, мое письмо отобрали по дороге?» Чумазоводитель глухо засмеялся с лавочки. Попросил еще сигарету, но с фильтром. Тут с людьми всегда так. Либо куришь совсем, либо дымишь, как паровоз по пачке в день. Ни жизни, ни жалко, ни времени. К Акопу, отодвигая Артема в сторону, протиснулся Мартынюк. Спросил. «Есть что?» И Акоп, кажется, забыл про друга. Обрадовался, выудил из-под мышки конверта и снова стал перебирать. «Так, было что-то, точно было!» Артем постоял еще немного и вернулся на поляну, к полевой кухне. Казалось, что во всем происходящем есть некая закономерность. Если праздник, то обязательно с червоточиной, если юбилей, то без подарка. А что из подарков может сравниться с письмом от любимой? А ведь в жизни только раз бывает 25 лет. Как в старой песне, только с поправкой на суровую реальность. 18 лет для юношей не праздник, а разочарование. А вот четвертак, радостный сверкающий, как медаль на груди, и чтобы солнце отражалось и играло лучами. А люди, чтобы вокруг щурились и улыбались. Солнце, к слову, выбралось из-за гор, разгоняя туман и влагу. Постепенно становилось по весеннему жарко, с примесью духоты и порывами пронзительно-холодного ветра. Так, как бывает только в горах. Я, присев на низенькую табуретку, растапливала печь и бормотала о бессовестных срочниках, о нерадивых дембелях и о почте, чтобы ее. Даже дежурные куда-то запропастились, дочистив ванну картошки. Живая только в армии единицы измерения. Дисциплины в части не было никакой. На 10 срочников, 5 офицеров и 2 прапорщика. Были еще контрактники. Но они как только узнали, что в 20 километрах южнее записывают в охран отряда и выдают за это дело по 1500 рублей в сутки, не считая клада пайковых и сложность-напряженность, Так потихоньку и растворились. О цене вопроса знали только начальник штаба да его пара замов. Артем сел на корточке рядом с Яной, стал ломать щепки и протягивать ей. Яна растопила печь без солярки, засунула смятой бумаги и щепок и, поднеся спичку, старалась не дышать. Когда огонь разгорелся, а из трубы взвилась в небо первая белая струйка дыма, Яна сказала: Буду одна в горах, не пропаду. Не женское это дело, соляркой топить. «Что они не написала?» «Не написала», — согласился Артем. Робки еще огонь, расползался по щепкам. Эта почта опаздывает», — уверенно сказала Яна. «Было дело, ждала мужа из командировки в Москву, а он не едет. Я день лишний прождала, два дня, потом не выдержала и поехала за ним. Я женщина темпераментная, долго в одиночестве не выдержу. Приехала, значит, нашла его гостиницу, выяснила, где проживает, захожу, а он мне... «Здрасте, пожалуйста!» Говорит, что письмо отправил. Писал, мол, задерживаюсь, люблю и целую. Так я ему и не поверила. Дала порожета, чтобы не врал, и обратно уехала. Приезжаю домой, а там письмо. На три дня запоздала. Веришь? «Верю», — согласился Артем. Но на душе лучше не стало. На душе будто кошки скребли. Настя обещала написать месяц назад. Выспрашивала адрес, узнавала сроки, в общем, беспокоилась. Артем беспокоился вдвойне. Есть такая штука у срочников, в осталось служить всего несколько месяцев. Страх потерять любимую. Не страх даже, а паника. Паранойя. Ведь как бывает, уходишь служить, и кажется тебе, что мир замер, остановился. И есть только служба. Есть зачеркнутые цифры в календаре. Есть воспоминания, которые пережёшь. бережешь, потом вернуться и пустить время дальше. Крутануть колесо жизни и покатиться вместе с ним. А на самом деле жизнь там на гражданке не просто движется, она бежит, несется, развивается. И оказывается, что это ты застыл, а мир нет. И девушки, о эти милые девушки, они за два года взрослеют, умнеют что ли, решают жить по-другому. Не лучше, а просто не так, как раньше. И тебя уже нет в их жизни, потому что ты застыл. Влип как муха в одно время и в одно пространство. И чем дольше ты служишь, тем сильнее понимаешь все это. И нет уже так догнать страх. И смириться никак нельзя. А что тогда делать? Терпеливо ждать писем каждые две недели и вычеркивать из календаря цифры убегающего времени. Яна поднялась, выразительно посмотрев на Артема. Проворчала. Понятно. и заставила притащить пять ведер с водой. чтобы не расслаблялся, значит. Физические нагрузки, — приговаривала Яна, — отлично выбивают из головы всякую дурь. Кто бы спорил. Чуть позже подошел окоп, вальяжный ленивый хлеборез, и начал помогать. Помощь его сводилась к неторопливой нарезке хлеба, до да прикрикивания на молодых. Работайте, мол, не сочкуйте. Служба в армии как закаляет, так и расслабляет. Это давно известно. После хлеба окоп стал следить за картошкой, варившейся в котле. Письма он сложил на лавочке у печки. Когда подходил кто-нибудь из срочников, окоп откладывал половник, вытирал руки об передник и хмуро спрашивал. «Чего тебе?» «А, письмо, значит?» «Ну, сейчас поглядим. Так. и тебе. И это не тебе. А это не тебе. Ну да, я так и знал. Вот твой. Танцуй!» Срочники покорные и неумело вытанцовывали. Акоп смеялся, хлопал в ладоши, толкал Артема локтем в бок. «Посмотри, как танцуют!» «Джигиты!» Это была не раздача писем, а целый концерт по заявкам. Артем таскал ведра, потом курил, присев на лавочку, ковырял носком сапога буру, грязь, которая свалялась в перемешку с углем, и наблюдал за просыпающейся воинской частью. Спали здесь до 7 а то и до восьми, особенно офицеры. Ложились они поздно, неся службу за парой бутылок дешевого самогона, купленного в ауле. Срочники, к слову, тоже не отставали. Те, кто не был в дежурстве, потихоньку пили, как правило, в дальнем углу палатки за печкой. Пили безрадостно, с ностальгией по дому и обязательным был тост за уже уволившихся и за тех, кто не уволится никогда. Через 20 минут на танце рядового Бастритина запахло горелым. У картошки выкипела вся вода. Яна молча ухватила окопа за шиворот и дала ему пару несильных оплеух. Удар у Яны был тяжелый, щеки окопа миг покраснели. «Чего теперь, ребята, жрать будут?» – просил Яна добродушно. «Чипсы, что ли?» Окоп замотал головой. «Вот и я о том же». Сказала Яна. «Иди масло делай, чтобы до завтра глаза мои тебя не видели». На этом концерт закончился. Весной в дни, когда не лил дождь, завтракали не в палатке, а прямо на улице. Для этого дела вытаскивали столы и скамейки из палатки-столовой, расставляли на поляне возле складов вагонов и полевой кухни. Неподалеку был плац, за ним штаб-палатка и офицерские вагончики. Чуть дальше технопарк, а через дорогу палатка для солдат срочной службы. Офицеры на завтрак усаживались отдельно за три стола, выставленных буквой Г. Срочникам оставалось два стола на четыре места каждой. Дембелям достался круглый высокий стол, который появился в части непонятно когда и откуда. Стол был лакированный, красивый, нагнутых ножках, с узорами вдоль всей крышки и с полочкой под столешницей. Армейские скамейки для него не подходили никаким образом. Поэтому полгода назад солдаты привезли из аула четыре стула. Стулья были скромнее новые выкрашенные белой краской с темными пятнами вокруг шляпок гвоздей. Прошлые дембеля, уволившиеся всего месяц назад, отдали за стулья два комплекта формы, в купе с парой кирзовых сапог. Кушаешь за таким столом, да на таких стульях, и кажется, будто не в воинской части, а у бабушки во дворе на юге. Если бы еще вертолеты не летали. На четвертом стуле обычно сидела Яна, даже когда дембелей было пятеро, один стул все равно доставался Яне. Это была давняя традиция, замешанная на уважении. Никто не посмел бы перечить. Ели картошку, что не успела подгореть. Я хорошенько заправила ее маслом. Артем есть не хотел, поэтому взял две кружки какао и хлеб. Уютная весенняя погода никак не совпадала с настроением. Хотелось, нет, не выйти, а просто уехать из части, добраться до ула, там купить билет на какой-нибудь автобус. Ведь ходят же еще в Чечне автобусы. И отправиться в родной городок Ухта. Но правда была в том, что из Чечни можно было выбраться только на вертолетах. Самоволка представлялась чем-то нереальным, непонятным и рискованным. Сумасшедшие бывали, но они либо наркоманы, собирающие коноплю вдоль оврага, пока всю не выкосили к чертям собачьим прошлым летом, либо алкоголики, которым что пуля в лоб, что серпом по яйцам. Артем не относился ни к первым, ни ко вторым. Выпивал потихоньку, как все в армии, От самогона не отказывался, но травку курить такого не было, не предлагали. Пока Артем пил какао, окоп полез за пазуху и извлёк серый плоский конверт, протянул Артёму и шепнул. Зайцевый передашь?» «Вечно ты со своей Зайцевой». Вялый тоже шептом огрызнулся Артем. Окоп поймялся, но письмо не убрал, положил на стол и аккуратно пододвинул. «По-братски, а? Ну горит дело». Зайцевой звали молоденькую лейтенантшу-бухгалтершу. Она была здесь единственной девушкой моложе 30. Каким образом ее занесло в эти края красивенькую, неглупую, незамужнюю, одному богу известно. Работала она вместе с майором Грибиным на автоскладе. Вагончик за палатками около штаба и медчасти. Занималась списанием уничтоженной военной техники. Саму технику никто в глаза не видел, но документы привозили регулярно. Приходилось оформлять техпаспорта, заполнять бланки, экспертизы и списывать. На войне это дело простое, главное не тянуть. Артем тоже помогал майору в оформлении паспортов. Почерк у Артёма был аккуратный, а высшее образование позволяло писать сложные слова без ошибок. Да и когда надо было что-нибудь набрать на компьютере или распечатать, кроме него в части никто этого делать не умел. Прогресс, однако. С Зайцевой они сидели в том самом вагончике-автоскладе лицом к лицу, за двумя стоящими впритык столами поскольку окоп был лучшим другом то артем первым и узнал что у зайцевой с окопом вот уже вторую неделю развивался роман страсти кипели нешуточные тут либо зайцева вообще не понимала что такое армейская любовь либо окоп влюбился крепко и бесповоротно несколько раз в порыве бессильных чувств он делился артему подробностями любовной драмы зайцева страдала от того что не могла принять решение окоп страдал потому что до увольнения был связан по рукам и ногам уставами и чувством долга перед страной. Целоваться на людях рядовому хлеборезу и лейтенанту-бухгалтеру было как-то непривычно. Да и вообще, если кто узнает из офицеров, это же скандал, трагедия. Как минимум отправят окопу в воинскую часть под Нальчиком, оттуда все собственные приехали. Как максимум, в общем, проблем будет много. А у Зайцевой ежу, понятно, несмываемое пятно на всю жизнь. Карьеру, конечно, никто обрывать не станет, не те времена, но слухи расползутся быстро. А слухи в армии хуже выговоров и записей в личное дело. С репутацией солдатской шалавы либо сразу увольняйся, либо ехать к черту на куличики, где никто тебя не знает и никому ты не нужна. Одним словом, целовались они всего три раза, тайком, за кухней ночью. В тайну был посвящен Артем, и, кажется, Яна. От нее вообще нельзя было ничего скрыть. Хотя, надо сказать, умела хранить секреты, как никто другой. Может, именно поэтому с ней делились многие своим тайным, интересным, дорогим. Зайцева почти каждый день ездила в крохотный аул, откуда можно было позвонить в Россию или купить что-нибудь. Каждый раз, когда она уезжала, в глазах окопу возникала тоска и страх. Он походил на щенка, который ждет хозяина и не верит, что тот вернется. Но Зайцева возвращалась, и окоп возрождался. «Войди в мое положение», — шептал Коп. Хотя было понятно, что положение у него много лучше других. «Трагедия, смерть, разбитое сердце. У меня тоже, знаешь?» «Знаю, прекрасно знаю. Я очень сочувствую. Поэтому только ты и поймешь. Как, брат, помоги?» А Коп горячо положил руку на сердце. «Вот что хочешь для тебя сделаю? Лишнюю пайку масла до конца службы надо?» «Ты мне и так дашь». «Тогда две, две пайки, а?» Артем вздохнул, взял конверт и убрал в карман. В конверте на ощупь был вложен крохотный лист бумаги или даже половинка листа. «Оценю», – подмигнул окоп и принялся за какао. Попробовал бы, только не оценить. После завтрака по распорядку подступал призрак построения, но его, как всегда, никто не проводил. Командир части подполковник Семелухин пятый месяц наплевал на это дело. Во-первых, было холодно. Во-вторых, все в части давно друг друга знали. Работу свою работали, никто не отлынивал, никто не пил до 8 вечера. В-третьих, полковник Семилухин предпочитал после завтрака собрать офицеров в палатке и провести с ними инструктаж. А срочники разбредались каждый по своим делам, кто по нарядам, кто по должностным командам. Артем подошел к вагончику автоскладу первым, как и всегда. Сигареты закончились вчерашним вечером, поэтому Артем поймал за воротник пробегающего рядового и стрельнул у него две примы. Запоздало и пожалел, что не взял сигарету у окопа. Ему присылали хорошие, дорогие сигареты. Обычно блоками. Окоп их растягивал на месяц-полтора. Ни с кем без надобности не делился. Артему удавал, Ну, на то и земляки. На краю горизонта показались вертолеты. Их было 5 или 6. Вертолеты летели низко, медленно. За блокпостом через дорогу от оврага была расчищена и размечена вертолетная площадка. Но не потому, что кто-то ей пользовался. А потому что так было положено по инструкции. На площадку при Артеме ни разу ни один вертолет не сел. Вертолеты летели, загораживая солнце и превращая утреннее безмятежье в тревогу. Чувство тревоги снова повернуло мысли к Насте. Могла ли она бросить? А были ли причины? Или, как говорят, ты в армии и это уже причина? Артем перебирал в памяти все свои поступки – хорошие, плохие или просто отвратительные. Нет, отвратительных. Он все же не позволял. А из плохого что? Напивался два раза? Но ведь как не выпить в армии на 9 мая или День танкиста? Потом звонил Насте в прошлом году на 8 марта, в 3 часа ночи из будки автомата. Просил, вернее требовал признаться в любви, подтвердить, убедить. И она, вздыхая, мол, что делать, признавалась. А Артему достаточно было. Он брел домой по пустому ночному холодному городу и улыбался. Можно ли это считать поводом? Вряд ли. И ведь не сказать, что переживал каждый день. Не было такого. Но вот на день рождения как-то стало вдруг по-особому тоскливо. Будто подозрения и переживания стресса поджидали именно этого дня, чтобы выбраться наружу. Артём отгонял их прочь, не очень получалось, смотрел на небо, на вертолеты, а рука сама потянулась за очередной сигаретой, хотя горький привкус предыдущей еще не слетел с губ. Потом появилась Зайцева. А коп знал, в кого влюбляться. За Зайцевой волочились все здешние офицеры, женатые и нет. Даже Мартынюк, сидя в борду, вытягивался по стойке смирно, когда Зайцева проходила мимо. Да и Артем, чего греха таить, заглядывался, без зависти, легко осознав никчемность заигрывания, оценив, сравнив и признав за Настей неоспоримое преимущество глубокой любви. Но Зайцева была здесь, а Настя далеко, и не обходилось без случайных взглядов особенно летом, когда снимала Зайцева на время работы китель и оставалась в голубоватого цвета рубашке с двумя расстегнутыми верхними пуковками. Зайцева открыла вагончик, первая поднялась по ступенькам, а внутри бледный утренний свет сквозь два овальных окна, прикрытых сеткой. На столе у Артема у двери пишущая машинка, карандаши и ручки россыпью. На столе Зайцевой аккуратные папки, а на столе майора Грибова неровные башни технических паспортов придавленные то драколом, то пеналом, то армейской флягой. Половину стола занимал монитор. Системный блок стоял в ногах. И осторожное движение блок выключался, чем приводил Грибова в тихую ярость. «Сделай с ним что-нибудь!» – шепел Грибов, растирая виски. «Иначе в него из пистолета, пулю в лоб!» Здесь в вагончике Артем проводил весь день с перерывом на обед и полуторачасовой отдых с двух тридцати до четырех. Работу заканчивал в 7.15, аккурат перед ужином. и потом без переклички, без песен и без построений, надоевших в учебке хуже пареной репы, брел в столовую за законной порцией вареной картошки с рыбой. Такие вот стандартные военные будни. Зайцева тоже начинала утро с обязательной церемонии. Подводила глаза, красила губы, рисовала брови. Необходимый и обязательный набор каждой девушки лежал у нее тут же, под рукой. Церемония растягивалась минут на 15. даже майор Грибов ничего не мог с этим поделать, только вздыхал обреченно «Женщины, кстати, это тебе», – Артем положил на стол зайцевый конверт. До прихода майора можно было растянуть утреннее безделье и просто глазить на улицу через дверь. Вдалеке виден был куцый автопарк, где под тремя Уралами и Зилом копошилось несколько солдат-дежурных. В сущности, они тоже бездельничали, потому что работать здесь Серьезно работать на износ никто никогда не хотел. Зайцева распечатала конверт, выудила сложенный в четверо лист, пробежала глазами, улыбнулась. «Любит, целует?» – предположил Артем. «И это тоже», – сказала Зайцева и убрала лист с конвертом в ящик. «Кстати, с днем рождения. Сколько тебя?» 25. пять». уже». «Будто не была младше Артема на год. В армии такие редко попадают». «Я постарался». «Можешь передать окопу, что да?» «Что да?» «Вот так и передай», — улыбнулась Зайцева. «Да и все. Без знака вопроса». «Ох уж эти мне ваши заморочки!» — вздохнул Артем. «Я вам почтовый голуб, что ли?» Зайцева улыбнулась, поглядывая на Артема из-за зеркальца. «Ты очень хороший друг. Окоп тебя хвалит и хвалит. Замечательный человек. Не переживай». «Я не переживаю», — сказал Артем, хотя на самом деле отчаянно переживал. Минут через 10 подошел майор Грибов. Он, как обычно, был хмур, курил и, погруженный в размышления, рассеянно крутил в руках карандаш. Артёму казалось, что майор Грибов ненавидит воевать. Он не был трусом, а даже награжденным ветераном боевых действий в первую чеченскую. Но о войне рассказывал неохотно, брезгливо, будто стыдился, что оказался не в то время, не в том месте, а теперь никак не удаётся смыть и забыть этот позор. Срочников майор жалел, называл залетными и неловко потечески оберегал. С его слов, солдатики были здесь также не к месту, как, например, мышь в кошачьем питомнике. Как-то раз в начале зимы Артем выходил с ним покурить за вагончик, укрываясь от колючего холодного горного ветра. И майор, поглядывая на серое небо, вдруг рассказал, как 6 лет назад при штурме Грозного потерял убитыми четверых срочников. Каждому оставалось до конца срока не больше полугода. Они ехали в Камазе по пустынным горевшим кварталам пригорода и попали в перестрелку. Майор, тогда еще лейтенант, вывалился из кабины. Дополз по лужам из-за грязи до разбитого многоэтажного дома и там провалился в подвал. Валялся без сознания полдня, пока его не вытащили. А ребята погибли. Из 20 человек четверо. — И за что вас так? — спрашивал Грибов, хотя смотрел не на Артема, а на небо. — Куда вас, неощипанных и неподготовленных? Для кого? Не было у майора ни семьи, ни детей, только пожилые родители где-то под Владимиром, которым он исправно отправлял часть командировочных. Что он делал на этой войне, зачем служил и что двигало им, непонятно. Ни карьеры, ни офицерские погоны и ни любовь к армии, это точно. Но ответ Артем не знал. Майор сел за стол, разобрал технические паспорта, занялся сортировкой, наступил привычный рабочий день. Грибов брал паспорт, неторопливо пролистывал, просил Зайцеву заполнить ту или иную форму, протягивал паспорт Артему, обозначая поля для заполнения галочками. Артем выводил в полях старательно, неторопливо, а перед обедом даже чуть медленнее обычного. Проставлял штампы, заводил номер техпаспорта в журнал. Когда требовалось отпечатать копию приказа или развернутую характеристику, На просьбы многочисленных начальников штабов, замначальников штабов и верховных главнокомандующих штабов. Артем садился за стол Грибова, включал компьютер и набирал текст, а потом заставлял хрипеть и дребежать матричный принтер. От звуков старенького принтера Зайцева морщилась и выходила курить. Следом за ней вышмыгивал и Артем, дышал воздухом, пока не приходилось менять лист. Грибов стойко переносил тяготы воинской службы и курил прямо в вагончике, стряхивая пепел через окно на улицу. Шаблоны приказов, отпечатанные бледно-серым шрифтом, складывались под правую руку. Грибов вставил размашистые подписи, убирал листы в папку, папку ставил на полку, снова возвращался к техпаспортам. И так по кругу. До бесконечности. В этом стабильном круговороте, который шел без перерывов не первый день, Артем углядел сегодня неимоверную скуку. Хотелось, честно говоря, бросить дела и отправиться в аул, на почту, а там выпросить у почтальонов потерянное, ведь обязательно же потерянные письмо от Насти. И выходило так, что душе стало серо и гадко, как не бывало со дня призыва. Тогда, полгода назад, Артем проснулся с гадким чувством, что вот он, трус и предатель, не хочет никуда идти, Никому служить, но и слово какое-то старое, не жизнеспособное. Служить. Не хочет терять молодость и свободу, а хочет пожить в свое удовольствие. Валяться в кровати до обеда, завтракать бутербродом с кофе. И бездельничать так, как не бездельничал никогда. Могут же быть у молодого человека такие желания. И ведь казалось, что не на два года уходит в армию, а на вечность. И особенно циничной казалась телепрограмма где расписание передач не обрывалось ноябрьской средой, а шло дальше, и афиши на улицах будто смеялись датами приездов певцов, актеров, композиторов. Разве есть жизнь дальше? После призыва. И так переживал целый день, не в силах совладать с собой. Серая тяжесть сковывала движение, заставляла сутулицы вытягивать голову в плечи, а потом привык, к одному не привык, к ограничению свободы, и вот вернулась. Не выйти за границы воинской части, не дойти до ула и на лавочке не посидеть. Никто тебе вольняшку не даст, тем более здесь. Война, однако. И приходилось терпеть, просто безнадежно варить горячие мысли в распухающей от тоски голове. Ближе к обеду, когда тоски накопилось невероятно, Артем вышел курить вместе с Зайцевой. К обеду перекуры становились чаще и длиннее. Даже Грибов отвлекался и в паузах включал на компьютере Quake 2, чтобы погонять по лабиринтам и поуничтожать многочисленных виртуальных врагов. Над головой вновь пролетели вертолеты. Тишины здесь никогда не было. «Я задержусь немного после обеда», — сказал Зайцева. «В аул съездить надо. Справитесь тут без меня?» «На почту?» «Почему на почту?» — Артем пожал плечами. «Ну как объяснить? Если будет свободная минутка, заглянешь, спроси письмо «На часть, на мое имя». Вдруг оно у них там потерялось, а потом нашлось. Зайцева улыбнулась. Было понятно, что Артем в ее глазах просто ребенок, а проблемы у него детские. Да и сам Артем смутился секундного порыва. Пробормотал. «Забудь!» И докурив, быстро смял окурок сапогом и вернулся в вагончик. «Ты не обижайся!» Сказал Зайцева, заходя следом. «Я понимаю, но это же из разряда фантастики. Тебе, значит, забыли письмо, а потом вдруг нашли?» «Так не бывает. А вдруг?» – мур заметил Артем, склонившись перед очередным техпаспортом. «Вдруг именно так и бывает. Ты не ждешь чуда, оно придет. Ты вот в Деда Мороза в детстве верила?» «Верила. И он тебе никогда не приносил подарки, которые ты у него просила?» «Так это родители покупали. Они мои открытки читали и покупали». «А откуда ты знаешь?» – сощурился Артем. «Они тебе рассказывали?» – Зайцева пожала плечами. Грибов приглушил звук в колонках. Поглядывал на говоривших поверх монитора. «Это же глупые детские выводы», — сказала наконец она. «Ты хочешь предположить, что Дед Мороз приходил ко мне в детстве, читал открытку и давал моим родителям подарки, которые они клали под елку?» «Ты же не можешь опровергнуть», — проворчал Артем, чувствуя злость. «Потому что не можешь знать наверняка. Это и есть чудо, понимаешь?» Артем очень надеялся, чтобы Зайцева просто хотя бы немного подумал. «Не это было важно». Не сам факт размышлений, а просто убеждение, что от веры в чудо обычно чудо и происходит. И никто в данную минуту не мог бы этого опровергнуть. — Бред какой-то, — помотала головой Зайцева. — Не понимаю. Ничего ты и не поймешь. Старше меня на год, а ведешь себя как глупая девчонка. Еще лейтенант. Щеки у Зайцева стремительно покраснели. Артем же внезапно еще больше разозлился сам и на себя И на Зайцеву, который ничего не понимает, и на день рождения, будь он не ладен. «Товарищ майор, сигаретки не будет?» Грибов молча протянул две с фильтра. «Я на минуту». Выскочив из вагончика, Артем торопливо пошел по тропинке, через автопарк. Зашел за и дальше наискосок через плац, мимо кухни к блокпосту. Остановился у шлагбаума, сержант Мартынюк сидел на табурете и читал книгу. Он дежурил уже третьи сутки. Нравилось ему на блокпосте? Не хотел сменяться. Может время летело быстрее, все равно никто не беспокоит, а если и проедет за день больше трех автомобилей, то это развлечение, а не работа. Над лесом кружили вертолеты, словно что-то высматривали в густой апрельской зелени. Артем подошел совсем близко к металлической красно-белой трубе шлагбаума. Слева можно было обойти его и беспрепятственно выйти на пыльную дорогу, вернее в какой-то другой вольной жизни можно было. А сейчас нельзя, только по службе, если Родина мать позовет. В другой ситуации дезертирство, побег, преступление, а дорога от чего греха таить манила. Очень хотелось Артему пойти по ней, нагибая рельефные следы от гусениц, размытые от пыли отпечатки сапог и колес. Пойти, может быть, не по самой дороге, а по серой вечно умирающей траве около оврага и не пойти, а побежать. Вот верное слово. Вместо этого снова закурил. Какую уже сигарету на сегодня? «Ты не убегать ли собрался?» – посмеиваясь, спросил Мартынюк. Подумать о таком здесь было действительно смешно. Пару раз, говорят, еще в начале войны какие-то срочники без головы на плечах бегали ночью в аул, тайными тропками меняли слитую за день солярку на самогон, пили там же в ауле или лесу, а возвращались в часть только под утро. Вскрылось это дело быстро, солдатика выставили на плацу по стойке смирно на целый день, а приезжий капитан-замполит красноречиво но правдиво рассказывал о том, что творится вокруг, что делают боевики с солдатами, когда вылавливают их пьяных поодиночке в лесах и аулах, что даже у самой пожилой чеченки в самом крохотном и безобидном домике может быть спрятан арсенал оружия, за которым рано или поздно кто-нибудь придет. В общем, посыл был такой – терять бдительность нельзя. «А если убегу? Что будете делать?» – спросил Артем. «Стрелять буду на поражение. Так уж». Ага. Мартынюк все еще улыбался. И непонятно было, правда выстрелит или просто пугает. Артем улыбнулся тоже. Не верилось. Но не проверять же. Докурил, потом вернулся обратно в вагончик. Буркнул, не поднимая глаз. Извини. И продолжил работу. На обед на первое давали щи, а на второе картофельное пюре с рыбной котлетой. Яна безоговорочно наложила Артему пюре с горкой и две котлеты вместо одной. Заварила крепкий чай и подсунула бутерброд с маслом и с сыром. Сыр вообще был в дефиците. Его выдавали один раз в неделю по субботам. «Ешь», — сказала она, — «тебе сегодня можно». Артём и ел. Рядом подсела коп, надломил кусок серого хлеба и шепнул «Передал конвертик-то?» «Передал», — сказала «да». «Что «да»?» «Вот этого уже не знаю, сам подумай». Коп подумал, заулыбался, почесал затылок и сказал «Спасибо, настоящий друг». «Спасибо в карман не положишь», – машинально отмахнулся Артем. «Нервничаешь? Правильно делаешь. Понимаю». «Ну что ты можешь понимать-то? У тебя вон, зайцевы под боком, конфетный период, поцелуйчики, влюбленность. А у меня, может быть, жизнь рушится?» «Рушится», – легко согласился окоп. «Ну ты же понимаешь, каждому свое…» Сытый был чрезвычайно словоохотлив. «Вот смотри», – продолжил он, – «знаешь, почему у меня все есть? А ты ходишь и маешься без дела. Только не обижайся, потому что мне хватает всего. Я вот обычный хлеборез без высшего образования, без специальности какой-то. Три года шашлыки с шампуров снимал, а в итоге хлеб с маслом на войне кушаю каждый день. И мне не надо больше. Мне не надо все эти ваши сентиментальности, ваши мозги. Вот тебе, Артем, зачем высшее образование? Нужно оно тебе здесь? Нет. А у тебя, Артем, горе от ума. Ты сам себя накрутил, перегорел, а теперь ходишь и не знаешь, куда податься. Хлебом с маслом мозгов не заменишь, пробормотал Артем. А вот и заменишь. Главное, не требовать иного. Границы надо знать. Он поднялся и поманил Артема пальцем. Хотя тебя все равно не переубедить. Упертый ты, земляк. Чудовищно упертый. Пошли. Куда? Ты доел? Пошли, говорю, горе возлюбленный. Окоп повел мимо полевой кухни дров в сторону вагона склада, где хранились продукты. За складом прапорщик Сердюков тоже обедал, как и все. Вокруг было пусто и тихо, разве что вертолеты развязывали тишину постоянным монотонным гулом. «Слушай, а если тебя Настя действительно бросила?» – спросил Окоп, вдруг не оборачиваясь. За складом был забор из сетки рабицы для вида, а не для охраны. Перевесть через него можно было в два счета. Командир части который месяц грозился повесить по периметру забора колючую проволоку. С наступлением весны вдоль забора разваливались широкие лопухи и потянулись вверх в юный хмель. Под ногами чавкала кое-где бурая, размытая дождями глина. Это ведь не конец света, да? Ведь можно как-то выправить ситуацию, например, знаешь, другую девушку найти? У Насти же не золото, да? Или все же золото? Алмаз граненый, единственный? Ты не думай, Артем, я не со зла. я теоретически. Вот думаю, а если бы мне Зайцева не писала, что делать тогда? Окоп остановился у забора, за вагоном, повернулся. Я бы другой, наверное, нашел. Артем со всей силы ударил его по лицу, целился в нос, попал в челюсть. Акоп отпрянул в сторону, выставил вперед кулаки. Глаза его округлились, а скуле слева быстро напухало лиловое пятно. Не надо про Настю. Злость мгновенно ушла, стала неловко и обидно. «Зачем ты так?» Окоп подумал, сощурится, опустил кулаки. «Дурак!» — сказал он. «Я же хочу, как лучше!» «А получается, как всегда. Через одно место. Наверное, злости надо было вылиться, иначе Артем не выдержал, сорвался бы и натворил бы дел. Хотя вот ударил лучшего армейского друга. Куда уж дальше? Есть предел?» «Дурак-то, Артем!» — повторил окоп и слабо улыбнулся. «Я тебя зачем сюда вел? Смотри!» В темном и сером промежутке между забором и складом лежало что-то прикрытое брезентом. Акоп, потирая скулу, наклонился откинул угол брезента. Велосипеды! присвистнул Артем, присаживаясь на корточки. Две штуки и комплект одежды. Не в форме же Ваул ехать. Ваул? Ага, у нас с тобой два часа до работы. Надо съездить, позвонить твоей возлюбленной успеем, а? Акоп улыбался. Артему внезапно стало неловко за то, что ударил. Неловко вместе с тем как-то легче, а у окопа расплывался или да. ловил синяк. Высокохудожественный. художественный. — Ты это, извини за то, что я тебя в челюсть. — Говорю же, дурак ты, Артем. Поддавшись по рыбу, Артем выпрямился и обнял окопа. Крепко, по-дружески, как не ни обнимал никого и никогда. — Мы тебе заодно мазь купим от синяков. Должна да. же быть аптека в ауле. Как-то же они живут там окоп смутился отстранился стянул брезент обнажив два велосипеда и сложенную одежду. велосипеды были старенькие двухскоростные, но несомненно рабочие даже колеса кто-то заботливо подкачал специально что ли нашел как откуда Я не скажу спасибо туманно отозвался окоп расстегивая китель. через несколько минут переоделись окоп перелез через забор принял оба велосипеда следом перебрался и Артем ни о чем, собственно, не думая и не осознавая, что уходят они в самоволку, на войне, в горах. А если бы осознавал, остановился бы? Нет, конечно, не та ситуация. Над головой летали вертолеты, но было неважно, несущественно и как-то даже наоборот, интересно. Заметят ли? Артем обжигала внезапно открывшаяся перспектива. Вдруг возникла свобода, два часа неконтролируемой никем жизни. Подминая колёсами свежую траву, съехали с холма, потом пересекли поле и, когда уже не было их видно со стороны блокпоста, свернули к дороге. Совсем рядом был лес. Артем крутил педали, захлебываясь воздухом. Торопил сигнал на несколько метров впереди окопа. Ему вдруг вспомнилось, как несколько лет назад мечтал купить горный велосипед и съездить с друзьями в Финляндию по заманчивым маршрутам среди лесов и гор. Так чем заснеженная Финляндия хуже жаркой Чечни? Там не подстрелят случайной пулей на излете. Так и здесь не факт. Въехали в прохладный лес, наполненный тенью. Окоп нагнал, улыбаясь и перегнал, веляя по глубокой колье от гусениц танков. Потом и он выдохся. Оба перешли на первую скорость и ехали уже неторопливо, обмениваясь короткими репликами. Страшно? Необычно. Вот это путешествие. А если речку увидим, обязательно искупаемся. Хотя оба знали, что никаких речек в лесу нет. Ехать до ула не больше 20 минут, но то на машинах, а на велосипедах вдвое дольше. Лес нависал со всех сторон, прятал солнце, обдувал разгоряченную кожу прохладным ветром. В какой-то момент Артем остановился, слез с велосипеда и, отстегнув флягу, начал пить. А Коп тоже остановился. На лице его горела радостью каждая веснушка, а их там было немало. «Ты вот говоришь, что я тебя не понимаю», – сказал Окоп. «А это не так. Я тоже себе места не нахожу. Все время о Зайцевой думаю. Мы же с ней связаны только вот этой войной. Этой частью в горах. И больше ничем. Она из одного города, а я из другого. Она служит, по карьерной лестнице поднимается. А я срок отбываю. Дни считаю до освобождения. Вот вернусь со службы домой. И что? И где дальше развитие отношений? Нет их. Подумай сам, станет ли лейтенант дожидаться срочника. Пойдет ли со мной? Нет. А как ее удержать? Я голову уже сломал. Не хочется, понимаешь, вот так мимолетно влюбиться, а потом раз и разлюбиться. Не мое это. Я бы такой, чтобы любовью до гроба. Детишки, счастье. А что я дать могу в итоге? Ничего. А коп замолчал. Где-то далеко внезапно раздался стройный, едва слышный тук-тук-тук. Автоматная очередь. Оба подняли головы, насторожились. В этих местах не стреляли ни разу. По крайней мере, в части никогда ничего не было слышно и разом вдруг навалилось понимание, они на чужой территории, на войне, без оружия и без поддержки. Сбежали, дезертировали, в омут, как говорится, с головой, но выстрелы стихли и больше не повторились. «Не заморачивайся насчет Зайцевой», — сказал Артем тихо, — «выход есть всегда». «Понял? Ага. А теперь давай быстрее в и обратно, как-то неуютно здесь». Неуютно стало обоим. Дальше ехали молча. Вскоре лес закончился. Снова потянулись поля, редкие деревья, холмы и вершины гор на горизонте. Минут через 20 въехали в аул сплошное переплетение крохотных, саманных домиков и кирпичных двух-трехэтажных домов. Дороги здесь были не асфальтированы, заросшие по обочинам чахлой рыжей травой. туда там бегали босоногие мальчишки, гоняли палками гусей и кур. Почту нашли быстро. Это было единственное трехэтажное здание почти в центре аула. Здесь домики расступались, образуя широкую площадь с пустым постаментом в центре. Надпись на постаменте крупно гласила «Ленин». Самого Ленина давно не было, только бронзовый ботинок торчал в центре. «Ты давай, поторопись, а я здесь покружу сообщил окоп. «Аптеку поищу». Внутри почты было прохладное светло. Два кошка из трех были заняты. В телефонных кабинах кто-то разговаривал. Чеченский язык Артем не знал, кроме двух-трех ругательств, которые разучили еще в воинской части под Нальчиком. Артем подошел к свободному окошку. С обратной стороны на него смотрела седовласая женщина лет 50, а то и старше. «Чего тебе?» – спросила она с акцентом. «Позвонить от вас можно? В Россию?» «Через 10 минут. Деньги есть или у вас как всегда?» Как это как всегда Артем не знал, да и уточнять не стал. Протянул 100 рублей 10 рублевками. Женщина отсчитала нужную сумму, вернула с и протянула талон. «Код города свой знаешь?» – поинтересовалась она мягче, чем прежде. Артем кивнул. «Посиди, подожди, как выйдут из второй кабинки, заходи. Понятно?» Что ж непонятного? Ожидание казалось тягостным, неприятным. В голове перемешивались сотни мыслей. А вдруг все кончено? А вдруг не дозвониться? А вдруг самое ужасное – долгое время ожидания, если сейчас не удастся ничего выяснить? Потом из второй кабинки вышли, Артем направился туда. Замер перед темно-синим телефонным аппаратом с металлической трубкой. В кабине горела тусклая желтая лампа, пахла пылью и гнилым деревом. Возле телефона висела привинченная металлическая табличка с кодами городов Республик Северного Кавказа. Артем снял трубку, приложил к уху, в трубке громко гудела и потрескивало. Сначала Артем нажал восьмерку, задумался. А стоит ли? Потом решительно набрал код города, номер и застыл, перся глазами в телефонный аппарат, вслушался в далекие длинные гудки. Раз гудок, два гудок, зашипела, затрещала. Тут и снял труп, далекий голос, женский, немолодой: Алло? Антонина Александровна, здравствуйте, это Артем. Слышите меня? Ар Артем? Артём, здравствуй! Ты откуда это? Ты же в армии? Это как ее? В Чечне? Да, да! «А Настя дома? Можно Настю к телефону?» «Как у тебя дела? Жив, здоров?» «Да, да, Антонина Александровна, все хорошо. Настю позовите, пожалуйста». «Так это нету Насти. Она же уехала». «Как? Куда?» «Поступать в Москву. Разве она тебе не писала?» И вспомнил, писала. Месяц назад писала, что собирается на подготовительные курсы на дизайнера какого-то. Но она хотела еще написать. «Вроде бы написала», Антонина Александровна помолчала. «Не пришло письмо?» «Ты поэтому звонишь? Переживаешь?» «Нет, что вы!» «Артем, не переживай! Я не знаю, что там у вас, но не переживай, я вижу, что все в порядке. Жди письмо. Я ей сегодня же позвоню и уточню, хорошо?» «Хорошо», – пробормотал Артем скрывающимся голосом. «Хорошо, Антонина Александровна, я понимаю». «Ты хороший мальчик, нужно быть полной дурой, чтобы этого не видеть. И я надеюсь, что воспитала дочь как надо». Артем кивнул, сказал «До свидания, Антонина Александровна», и положил трубку. Ожидаемого облегчения не случилось, даже наоборот, стало еще тоскливее, еще безнадежнее, и их с Настей разделяло расстояние, неизвестность, война и воинская служба, гордо названная долг Что же такого должен был Артем родине, если его жизнь рушится на глазах? Соизмеримо ли? Артем поймал себя на мысли, что остервенело отковыривает ногтем застывшую на деревянной переборке под телефоном жевательную резинку. Отквырнул, успокоился, он вышел из почты на улицу Сел на белую шершавую скамейку у крыльца. Солнце припекало, затылок вспотел. Улица была пуста, ветер гонял по дороге рыжую пыль и клочья травы. И вдруг снова где-то вдалеке раздалось редкое тук-тук-тук. Автоматная очередь стихла, потом повторилась вновь. Стихло и опять. По небу засуетились, будто тараканы вертолеты, ополнили воздух тревожным шумом. Артем выпрямился, на порог из почты вышла пожилая женщина в платке, посмотрела на него. «Что же это делается, а?» – спросила она, никому конкретно не обращаясь. «Куда же мы катимся?» Из-за угла почты выехал в окоп. «Аптеки не нашел», – сообщил он. «Поехали отсюда?» Артем торопливо вскочил на велосипед. Редкие прохожие останавливались и провожали их взглядами. Мужчин не было, одни женщины и дети. До края ула, слава богу, доехали без происшествий. Как только закончились домики и начался подъем на холм, Артем сбросил скорость и попробовал отдышаться. В горле пересохло. Видел кого-нибудь, кто стрелял? Окоп покачал головой. Это не Вауля, это где-то в горах, или в лесу с той стороны. Видел, вертолеты все туда помчались. А у тебя как, успешно? Артем пожал плечами, непонятно было, но вроде бы хорошо. Спасибо за шанс. Не за что, отозвался Окоп. На вершине холма увидели вдруг, как в лесу исчезает военный грузовик с брезентовым верхом. Грузовик рычал мотором, мял траву, вокруг него кружились клубы рыжей пыли. Остановились, тревожно провожая грузовик взглядом, и поехали только тогда, когда он исчез за деревьями огул и грохот стихли. Воинскую часть объехали дугой под холмом, стараясь не торопиться. Еще из леса видели, как грузовик въезжал через блокпост, а возле грузовика суетились, бегали, торопились люди. Когда подъехали к забору, со стороны склада перебросили велосипеды и перебрались сами, начали сбрасывать с себя одежду и переодеваться. Увидели, как в нарастающем шуме к части приближается вертолет. Он закружился, заходя на посадку. Окоп с Артемом бегом обогнули склад через площадку полевой кухни. Прошли через палатку столовую. Люди толпились у блокпоста. Все там были, и Зайцева, и Грибов, и Мартынюк. Яна выглядывала из-за спин, ярко выделяясь белой униформой на фоне остальных. Артем подошел ближе, вытянул шею. У подъехавшего грузовика суетились военные. Они вытаскивали из кузова носилки с людьми и складывая вдоль блокпоста прямо в пыли, а дороги будто укладывали доски для строительства. Лобовое стекло грузовика было покрыто паутиной трещин. Брезент на кузове дымился, его заливали водой, которую таскали ведрами от кухни. Кто-то стонал, кто-то кричал, звуки больно врезались в уши, смешавшись с гулом садящегося вертолета, с грохотом мотора. «С разговорами людей вокруг. На носилках лежали люди. Грязные, обгорелые, окровавленные. Две медсестры, молоденькие, испуганные девчушки, бегали вокруг них, что-то вкалывали, перевязывали, накладывали шины. В какой-то момент из столпившейся кучи растерянных военных выскочила Зайцева. Бледная, растрепанная, выхватила у кого-то бинт, присела над солдатом, у которого было обожжено лицо, а от короткого ежика темных волос шел дым. «Что происходит?» — пробормотал Артем. «Что случилось?» «Это у тебя там любовь!» – кивнул Яна. «А здесь, понимаешь, война!» От приземлившегося вертолета бежали военные врачи. Артем увидел окопа, который бросился к Зайцевой и принялся помогать накладывать повязку на голову стонущего солдатика. Неловко, но с решительно сжатыми губами, с деловым каким-то обреченным прищуром, в сторону раненых, опустив голову, направилась и Яна. А Артем стоял и не мог двинуться с места. «Война!» – думал он. «Война! Война! Война!» Как оказалось, два грузовика попали под обстрел боевиков недалеко от аула. дорог была настолько знакома и охраняема, что командиры двух частей неподалеку потеряли бдительность или, как водится, экономили на солярке и разрешили ездить грузовикам без конвоя. Интересная логика, зачем боевикам нападать на 2-3 грузовика, в которых перевозят продукты, одежду или воду? Боевики не нападали, пока в грузовиках не повезли к аэродрому военных. В двух кузовах их набилось человек 50 половина срочники готовившиеся к увольнению то есть это была их последняя поездка по чечне а дальше перелет в родную часть увольнение честь и хвала не вышло обстреляли безграмотно и хаотично быстро разбежались едва загорелся один из грузовиков а водители тоже растерялись один развернул грузовик и рванул обратно а второй с группой раненых в кузове помчался в часть на холме вызвали помощь дождались вертолета слава богу никто не погиб Мгновенно после случившегося командир части организовал построение личного состава. Прочел торопливую сбивчую лекцию о том, что враг не дремлет. Приказал развесить по периметру колючую проволоку и усилить охрану. А коп после этого невесело шутил, что у нас в стране всегда так. Пока петух не хленет построение закончилось. Пошли через палатку-столовую, где увидели Яну, которая разбавила какао водкой и выпила сразу же две кружки. Она чувствовала вину за каждого раненого или убитого русского солдата. Вернувшись в вагон, Артем увидел на столе у майора Грибова флягу и кружку. Зайцевой не было. Она отпросилась до вечера. А работать, понятное дело, никому не хотелось. В вагончике остро пахло спиртом и сигаретным дымом. «Как тебе?» – спросил Грибов, наливая из фляги что-то мутное, желтоватого цвета. «Страшно?» – Артем пожал плечами. «Должно быть страшно!» Иначе из тебя выйдет никудышный солдат и человек. Если тебе не будет страшно, то ты будешь убивать без сожаления. А это уже ненормально. Это, Артём, и есть война. Грибов выдохнул, сощурился и залпом выпил. В уголках глаз зародились слезы. Он смахнул их небрежно и налил вновь. «Ты же никогда никого не убивал, верно?» Не приходилось. «И не убивай, Артём. Не надо. Не наша эта война. Мы никого не защищаем, мы просто убиваем друг друга за деньги. За нефть, за власть. А власти, знаешь, наплевать. По мне, так это не защита Родины, не долг, а просто бизнес. Модное такое слово. И нам платят, и им. Лишь бы продолжали убивать. Он выпил снова, положил на стол пачку печенья, развернул, взял себе и протянул Артему. Сколько тебе осталось? Полгода. А давай мы тебя обратно отправим в часть. Что тебе здесь делать? Ты же не хочешь умереть? Не хочу, ответил Артем. Смерть, козлавшаяся такой далекой всего несколько часов назад, вдруг показалась старой знакомой, укрывшейся за дверью, спрятанной в каждом кусте, за холмом, в лесу. Но я и уезжать не буду, добавил он, подумав. У меня здесь друзья. У меня долг, наверное. Почему другие служат? А я уеду? Это несправедливо как-то. Это глупости. Ты о родителях думаешь? Девушка у тебя есть? Друзья. «Армейские друзья – осенние листья. Разлеситесь и никогда не соберетесь». «Ну и пусть», – упрямо пробормотал Артем. «Мне с этим потом жить, с мыслью о друзьях. Как вы не можете этого понять?» «Я не вижу смысла в друзьях», – покачал главы Грибов. «Я не хочу о них думать. Это слишком тяжело. Война забирает друзей без разбора. Это тебе не от жены уйти. Это внезапная, неадекватная, непонятная смерть. Очень тяжелая». «Разве ты хочешь жить с таким грузом на душе? Мне кажется, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и тоже жалеть», тщательно подбирая слова, ответил Артем. грибы вылил из фляги остатки, потряс и убрал в стол. «Дело твое», — сказал он. «Сегодня свободен, солдат. Иди отдыхай». Отдыхать, тем не менее, не получилось. Всех свободных срочников хватали офицеры и переправляли на общественные работы по укреплению обороны воинской части. Это была очередная привычная армейская практика. Суетно было, непривычно. Появилось множество незнакомых лиц. На плацу выстроились шеренгой потрепанные обгорелые срочники из тех, кто не доехал до аэродрома. Незнакомые же офицеры громко раздавали приказы, что-то там пересчитывали, что-то перебирали. Казалось, разом ухнув в военный хаос, никто не мог понять, что делать дальше, как выправлять ситуацию. Артем, не доя до палатки, был отправлен к блокпосту где еще несколько ребят под управлением Мартынюка переделывали шлагбаум. Его нужно было выкопать, перенести на несколько метров вперед и закопать снова. Между шлагбаумом и блокпостом выкладывали колючую дорожку. Сам блокпост укрепляли дополнительными мешками с песком. На пыльной дороге все еще оставались следы крови. Крутились на ветру грязные бинты, а около блокпоста сидел на табуретке и курил потрепанный обгорелый капитан, у которого лицо было в пятнах сажи и ссадинах, а брюки чуть выше берц темнели прожженными дырами. Артем укунулся в работу с головой, стараясь физической нагрузкой вышибать из головы все ненужные мысли. Настя ушла на второй, а то и на третий план. Почему-то стояли перед глазами ряды носилок с ранеными и зайцев с перематывающие обожженное лицо обгоревшего солдата. А ведь их даже искупать негде, холодный душ с водой из бочки – вот и все преимущества доблестной российской армии. Чесался затылок. Песок скрипел на зубах, от пыли слезились глаза. Артем вместе с еще двумя срочниками обхватил тяжелый бело-красный столб, дружно со всеми рыкнул «Поехали!» вытащил его и поволок к выкопанной яме. Трудились, пока не начало темнеть. Над головой в черном небе высыпали звезды. Потом зажглись редкие фонари. Покончив с работой, Артем присел вместе со всеми в кружок и минут пять курил, ни о чем больше не думая. Настроение сделалось ровным, спокойным. За ужином почему-то не обнаружил окопа. Хлеб раздавала Яна. Она же положила на тарелку Артему большой кусок жареного мяса. Редкость в воинских краях. Впрочем, Артем ел и не чувствовал вкуса. Хотя был благодарен Яне за проявленное внимание. Больше всего в окончании этого дня хотелось лечь и уснуть. «Спасибо за поездку», – сказал он Яне. «Откуда велосипеды взяла?» «По старой дружбе прикатили», – подмигнула Яна. «Но будешь языком трепать вырву». Дозвонился до возлюбленной-то, не получилось. Но знаешь, все равно спасибо. Лучше стало, правда. Не убеждая себя, прими как есть! Мало забот вокруг действительно много. Сразу после ужина Артем пошел в палатку, где в дрожащем полумраке дневальный растапливал печку, а два или три человека, развалившись на нижних ярусах коек, обсуждали недавнее происшествия. Артем скинул сапоги, лег на свою койку, не расстилая и постарался уснуть. Просил сам себя. «Пожалуйста, усни, оставь этот странный день в прошлом». Но не получалось. Через какое-то время, минут через 30, а то и больше, кто-то тронул Артема за плечо. У него на скуле вспух расплылся темный с желтыми краями синяк. Правда, Акоп улыбался. «Вставай, страна народная», — сказал он. «Дело есть». «Снова?» «Знаешь, я не хочу на сегодня больше никаких дел». «Я бы на твоем месте встал». Акоп настойчиво взялся за плечо и потряс. Артем сел с кровати, хмуро поглядывая на друга. Ударить тебя еще раз, что ли, чтобы отстал. Только не в то место. Давай с другой стороны, да. чтобы это, как ее, симметрия! Злиться на него не было никаких сил. Артем обулся и вышел следом за окопом из палатки. На улице уже была ночь. Вдоль палаток горели фонари. Воздух наполнился весенним дрожащим морозцем, какой здесь бывает даже после 40-градусной жары. Холодный ветерок щипал за щеки. У блокпоста под желтым светом лампы сидел все тот же капитан в обгоревшей форме и курил. «Все сидит», — сказал Окоп едва слышно. У него, говорят, контузия, ничего не слышит. Лететь в госпиталь отказался, написал на бумажке, что ждет командование. И никто не знает, что с ним делать, как подступиться. На ужин не пошел, штаб тоже не хочет. Окоп свернул к палатке полевой кухни, одернул брезент и зашел внутрь. Внутри горела одна лампа в углу около стола хлебореза. Света едва хватало, чтобы различить в сумраке стоящую на земле ванну. Это была та самая ванна, в которой обычно чистили овощи. От ванны шел пар. Артем подошел ближе и увидел, что ванна наполнена до краев чистой прозрачной горячей водой. А рядом на табуретке стоял шампунь, лежал кусок мыла и баночка с ароматизированной морской солью. Все это душисто приятно пахло. Ну теперь уже точно с днем рождения, сказала Коп, подойдя ближе. Ты же мечтал? Мечтал, пробормотал Артем. Ванну не просто отмыли, отдраили. Даже сквозь воду было видно, какая она чистая. Пара часов работы и ванна готова. я на собственными руками, значит, ты ей теперь по гроб жизни должен. А Зайцева купила в Ауле соль для ванны. Это ее подарок, так сказать. И еще вот. Артем развернулся. Окоп держал в руках белый прямоугольный конверт. Это письмо? Да. Зайцева зашла на почту уточнить. А оказалось, действительно забыли. Она просила тебе передать, что чудеса сбываются. Днем рождения, в общем, дружище. Артем взял конверт, не зная, что сказать и как реагировать. Голова закружилась. Я бы на твоем месте завалился в ванную, да почитал бы письмецо, подмигнул окоп. В ближайший час тебя никто беспокоить не будет. Гарантирую. И он крепко, пожав Артему руку, неслышно выскользнул из палатки. Конечно, Настя его любила и ждала, а еще крепко целовала, обнимала и скучала. Артем глотал абзацем за абзац, перечитывал, выучивал наизусть. Это ли пища, которая поддерживает жизнь людям, оказавшимся далеко от дома? Духовная, спасительная? Перед тем, как лечь в ванну, Артем взял чистое ведро, набрал в него горячей воды до краев, разломал мыло на два куска, подошел с ведром и куском мыла курящему, контуженному капитану, вблизи оказалось, что лоб у капитана оцарапан, а высохшая кровь темными струпями облепила виски и щеки. горячее сказал Артем, поставив ведро. «Умывайтесь». И, развернувшись, пошел обратно к палатке.